Глава 15. Отто с испугом смотрел на сидевшего напротив него Люцифера. Тот молча разглядывал профессора, но его взгляд скорее был изучающим, чем угрожающим. Это не ваша вина, наконец, произнес он. Я, честно говоря, не ожидал от этого Николая такое прыти. Он оказался шустрым парнем, но не расстраивайтесь. Люцифер поднялся из глубокого кресла и прошелся по залу. Он остановился перед огромным окном, разглядывая что-то в раскинувшейся перед замком степи. «Когда мы сможем все повторить?» Обернувшись, спросил он. «Ну, профессор замялся. В принципе, дня через два. А что надо для того, чтобы это произошло как можно быстрее?» «Вообще-то нужно, чтобы портал...» аккумулировал достаточное количество магической энергии для создания внешнего поля. «Этот процесс можно ускорить». «Можно?» — кивнул Отто. «Нужно зарядить портал чистой энергией, но в свободном виде ее не существует. Она накапливается постепенно». «Ничего, это мы исправим», — улыбнулся Люцифер. «Готовьте портал. Мы попробуем сегодня вечером». Профессор недоверчиво посмотрел на своего хозяина, но промолчал. Что он знал о его возможностях? Ничего. Похоже на то, что много своих талантов тот просто скрывал. «Итак, готовьтесь!» Люцифер поднялся и покинул комнату, оставив Отто одного. Фон Райбенкюнг внезапно почувствовал, как на него навалилась сильная усталость. События последних дней не могли не повлиять на него. Отто чувствовал, что долго не продержится. Он всегда считал свои нервы железными, но они начали сдавать. Слишком уж необычным и нереальным было все вокруг. Только работа помогла скоротать время до вечера. И если бы не она, он, наверное, совсем бы извелся. Он не понимал, что происходит с ним. Ему хотелось лишь одного – завершить это дело. Теперь он уже сомневался в том, что лицефер выполнит обещанное. К вечеру все было готово. На этот раз Люцифера сопровождал небольшой отряд, уже хорошо знакомых Отто Безликих. На этот раз все они были вооружены небольшими резными жезлами. «Начинайте!» — приказал Люцифер. Отто встал напротив портала и прошептал заклинание. Он вопросительно посмотрел на своего хозяина, и тот понимающе, кивнул. Он что-то скомандовал своим спутникам, и те направили верхушки своих жезлов — на которых горели матовым светом одинаковые белые камни в сторону портала. С жезлов ударили белые лучи, которые врезались в портал. Его овал окутал клубящийся туман. Постепенно он сгущался все сильнее и сильнее. Отто почувствовал, как растет уровень, аккумулируемый заклинанием энергии. Мощь ее была настолько невероятной, что ему стало страшно. Но в этот момент он увидел, что Люцифер смотрит на него с угрозой. «Эх, была не была». Отто произнес завершающую ритуал-фразу, и портал сразу вспыхнул багровым пламенем, разогнавшим молочно-белый туман. «Отлично», — заявил Люцифер. «Скоро мы отправимся все вместе через портал. Все вместе». «Это будет последний и решительный бой. Мы должны раз и навсегда избавиться от наших врагов. Если мы сможем захватить замок...» и взять под контроль портал, расположенный в нем, то нашим противникам по другую сторону гор останется недолго ждать, когда они согнутся под пятой безликих». Выслушав эту проникновенную речь, спутники Люцифера дружно закивали. «Сколько нужно времени для того, чтобы настроить портал?» — спросил повелитель безликих у отта. «Сейчас я скорректирую координаты», — ответил тот. «Минут через 15 все будет готово». Что ж, мы подождем. Тем временем Николай подошел к замку почти вплотную. Его черная громада нависала над ним, заслоняя собой небо, ставшее за время его пути багровым. Вблизи замок был еще более величественнее. Рядом с ним Николай чувствовал себя очень неуютно. Ему вдруг почудилось, что он слышит стоны. Он присмотрелся и побледнел. На миг ему показалось, что в гладкой, отполированной черной стене промелькнуло чьё-то лицо. Он, пересиливая свой страх, прошептал подходящее заклинание. В следующую минуту Николай отшатнулся от накатившего на него ужаса. Благодаря магии он увидел, что представляли собой неприступные и величественные стены замка. Между идеально обтесанными блоками из черного камня были замурованы люди их множество женщины и мужчины сросшиеся с черными камнями стен, но самое страшное было, что они были живыми. их лица смотрели на Николая, рты открывались в безмолвном призыве о помощи, а в глазах обращенных к нему было написано такое страдание, что он не выдержал и отвел взгляд. еще один взмах руки и наваждение исчезло. Николай внезапно подумал, что сам может оказаться на месте этих людей которых безлики использовали как строительный материал для своего замка. Он помотал головой, отгоняя подобные мысли, и шепотом выругавшись, направился к воротам, которые располагались в стене недалеко от него. Их темные деревянные створки почти сливались со стенами замка. Сами ворота были сделаны из черного дерева, обитого изрядно поржавевшим железом. На нем белой краской были нарисованы какие-то причудливые иероглифы. На воротах не было ни кольца, ни какого-то другого приспособления. Также не было и никакого замка. Николай перекрестился и толкнул ворота. Они не поддались. Он уперся в них обеими руками и нажал, что есть сила. Недовольно заскрипевшие створки слегка приоткрылись. Щель была небольшой, но достаточной для того, чтобы мог протиснуться Николай, что он незамедлительно и сделал. «Странно», — подумал он. «Замок никто не охранял». Неужели и так уверены в своих силах? Внутренний двор замка был совершенно пуст. Никаких построек, только серая трава, да небольшие валуны, разбросанные по двору. Сам замок молча смотрел на незваного гостя глазницами узких окон на башнях. Рядом с ним Николай вновь почувствовал флюиды ужаса, исходившие от его серых стен. Но сейчас он уже воспринимал это спокойно. К нему окончательно вернулась уверенность в собственных силах. Он мысленно поблагодарил за это ангела, с которым недавно расстался. К входу в замок вела широкая лестница, которая заканчивалась двустворчатыми дверьми. Николай вздохнул и направился к ним. Сейчас терять ему было нечего. Он внезапно понял, что никуда не сможет уйти отсюда. Вернее, сможет, но только выполнив поручение ангела. И вот он остановился перед дверьми. Прислушавшись, он в очередной раз поразился окружавшей его тишине. Ни звука, ни малейшего шороха, только его собственное дыхание. Казалось, все вокруг застыло, как в безжизненном причудливом паноптикуме. Вздохнув, он начал осматривать преграду, мешавшую ему попасть в замок. На дверях не было ни малейшего подобия замочной скважины или что-нибудь такого в этом роде. Он хотел применить способ, благодаря которому миновал первые ворота, но на этот раз безрезультатно. Двери стояли как влитые. «И что дальше?» – шепотом задал он себе самому вопрос. Он еще раз изучил каждый кусочек двери. Бесполезно. Тогда он решил попробовать магию, заодно проверить, насколько увеличилась его сила. Что ж, он знал заклинания, которые в принципе могли бы помочь в данном случае. Осталось посмотреть, насколько они будут мощными. Минута подготовки, и нужные слова сорвались с губ Николая. В принципе, это было заклинание, если выражаться терминологией Сергея Сергеевича, называвшееся «сила ветра». Но обычно у Николая получалось лишь легкое дуновение ветерка. Но в этот раз он изумленно уставился на дело рук своих. Могучий порыв ветра буквально смел двери, которые с грохотом скрылись в глубине замка оставив огромную дыру с одиноко торчащими из железных реек свёрнутыми петлями. Николай еще до сих пор, не веря в произошедшее, зачем-то пощупал вывернутые почти наизнанку петли и прищелкнул языком. «Вот это силище!» Он осторожно заглянул в образовавшийся проем и затем зашел внутрь. Николай оказался в большом круглом зале, посередине которого находилась широкая лестница, которая, расходясь в обе стороны, полукругами поднималась наверх. Перед ней лежали исковерканные силой заклинания ворота. Зал был ярко освещен множеством канделябров с горящими свечами. Его стены были испещрены странными письменами, некоторые из которых показались Николаю знакомыми. Он прислушался, но вокруг все так же, как и на улице, стояла тишина. Странно. Мелькнула у него мысль. Ему было совершенно непонятно, куда исчезли обидатели замка. Он начал подниматься по лестнице. Второй этаж разительно отличался от первого. На нем не было ни мрамора, ни изящества. Покрашенные в черный цвет стены и унылые коридоры, по которым с двух сторон тянулись похожие друг на друга двери. «И куда идти?» Задал шепотом он сам себе вопрос. Но вдруг Николай почувствовал, что знает, куда ему надо идти. Словно его кто-то подтолкнул. Он направился по коридору и у предпоследней двери внезапно остановился и прислушался точно. Из-за нее доносились какие-то звуки. Глубоко вздохнув, он открыл двери и вошел. Он оказался в еще одном большом зале и, увидев, что в нем происходит, сразу понял, что попал по адресу. В центре зала горел овал портала, а в самом зале находилось восемь человек. Хотя, если быть точнее, их вряд ли можно было назвать людьми, в полном смысле этого слова, за исключением одного человека. Его Николай узнал сразу. Отто фон Рейбенкюнг, собственной персоной. Николай не был лично знаком с ним, но несколько раз видел его на симпозиумах, которые посещал вместе с профессором. Один из авторитетнейших ученых в области магических исследований. Фон Рейбенкюнг стал нацистским прихвостнем, Николай почувствовал ненависть к этому предателю, ведущему мир, в котором он жил к погибели. Итак, в зале находился немецкий профессор, пятеро безликих, с которыми Николая уже приходилось встречаться, и еще одно существо. При взгляде на него Николая пробрала дрожь. Существо выглядело как обычный человек, просто очень высокого роста. Когда оно повернулось и начало разглядывать Николая, Тот заметил, что не смог бы описать лицо этого существа, но что-то в нем было одновременно и притягательным, и отталкивающим, и еще сила, мощь. Ее Николай ощущал всем своим телом, но он сейчас тоже кое-что умел. Он не боялся никого и сам чувствовал бурлящую, рвущуюся на свободу силу. «Ты кто?» — спокойно поинтересовалось существо, судя по всему, бывшее здесь главным. Николай встретился с ним глазами и вздрогнул. На него смотрела сама тьма. «А ты кто?» Наконец выдавил он. «Я?» Существо улыбнулось. «Хороший вопрос. Чтобы тебе было понятно, зови меня Люцифером». «Ты дьявол?» Николай невольно открыл от изумления рот. «Пусть дьявол. Почему нет?» «Очень хорошее слово, оно мне нравится». «Но ты, насколько я понял, ученик профессора Полозова». «Да, я ученик, и у меня есть поручение». «Поручение? Вот как! Интересно. От кого же? От этой эльфийской сучки?» «Не знаю, о ком ты говоришь, но это не важно. Вы сейчас отойдете от портала и покинете зал. И что дальше?» В голосе Люцифера звучал неподдельный интерес. — Я войду в портал, а вы останетесь здесь. — Интересно. — А если мы не покинем зал, что ты сделаешь, жалкий смертный, что ты можешь? — К примеру, вот что. Николай взмахнул рукой, и целый ряд факелов на стенах, словно пушинки, оторвало могучей силой. С громким треском факелы упали на пол прямо перед послами. Люцифер удивленно посмотрел на Николая. «Смотри-ка, букашка что-то может!» Покачал он головой. «Уничтожьте его!» Он махнул рукой безликим. Те двинулись на Николая, направив на него свои жезлы. Но он чувствовал в себе силу, которой раньше не ощущал никогда. Ах, как это было приятно, когда тебя переполняет бурлящая энергия, которая ищет выход, и тело наливается огромной силой, говорящей тебе, что ты всемогущий способен сделать все, что ты захочешь. Николай прошептал заклинание, одно из тех, что теперь горели в его голове яркими буквами, и которые он не мог забыть даже при всем своем желании. Над залом пронёсся порыв холодного воздуха, и на надвигавшихся на него врагов обрушилась волна холода. Прежде чем жезлы безликих засветились и перед ними появилась защитная багровая стена, один из врагов превратился в ледяную статую. Покачавшись несколько секунд, статуя рухнула на мраморный пол и тысячами осколков разлетелась по нему. В следующий миг безликие нанесли ответный удар. Но нанесли не так, как ожидал Николай. Багровые лучи с жезлов пересеклись в одной точке и, ярко вспыхнув, превратились в огромного гиганта, вооруженного невероятных размеров мечом. Вся фигура создания переливалась багровым огнем. Великан, тяжело ступая, медленно направился к Николаю. Тот растерялся, но лишь несколько мгновений. Взяв себя в руки, он вспомнил подходящее заклинание и произнес нужные слова. На великана сверху рухнул мощный поток воды, но Николай просчитался. С первого взгляда казалось, что все тело врага состояло из огня. И это на самом деле было именно так. Только Николай не учел, что огонь-то был магическим. Вода не причинила существу никаких повреждений. В ответ же великан нанес удар своим гигантским мечом. Каким чудом Николаю удалось увернуться, он сам не понял, но ему это удалось. Меч великана врезался в пол и проделал в нем борозду в метров пять длиной, в метр глубиной и метр шириной. Николай нервно сглотнул. «Как же справиться с этим монстром? Подождите!» Ему вдруг пришел в голову довольно простой план. Ведь монстр поддерживался безликими и их магией. С великаном он не справится, а с самими безликими... Николай усмехнулся и, собрав все силы, выкрикнул слова самого мощного известного ему заклинания. Он не представлял, что может из всего этого получиться. С его нынешней силой любое, пусть и самое малое заклинание, становилось по-настоящему смертельным. И в этот раз оно так и было. Николая окружила сфера багрового огня, который в следующую секунду плеснул колдовской силой на врагов. Мощь заклинания была такой, что безликих не спасла ни защита, которую они поставили, ни запоздалая помощь Люцифера, который заподозрил недоброе. Буйный колдовской огонь, словно корова языком, слезал о пятерых безликих. Через секунду, когда он исчез, перед Николаем лежало пять обогленных тел. Но больше всего его поразило то, что эти тела еще пытались шевелиться. Однако растерянность быстро прошла. Когда Николай поднял глаза, то увидел Люцифера и фон Рейбенкюнха. Первый смотрел на него с ненавистью, второй со страхом. «Ну все, смертный! Ты меня разозлил! Я тебя уничтожу!» Прорычал Люцифер и вдруг преобразился. Изумленный Николай увидел, что на месте его появился дракон. И это было не то подобие дракона, встреченное Николаем в степи. Этот дракон был раза в два крупнее, да и выглядел так, словно сошел со старых европейских гербов. Люцифер-дракон вскинул длинную шею, которая была увенчана продолговатой головой рептилии с желтыми глазами, и распахнул пасть. Николая, словно кто-то толкнул в бок, и он покатился по мрамору, а на месте, где он только что стоял, появилось огромное обугленное пятно. «Вот дьявол!» – выругался он и, понимая, что шанс у него остался лишь один, бросился к порталу. Ему повезло. Из-за своих размеров дракон оказался очень неуклюжим. Пока он поворачивался, Николай проскочил большую часть пути до портала. Но в дело вмешался немец, который очнулся от спячки и решил помешать русскому. Он подставил Николаю под ножку, и тот растянулся по мраморному полу. Не успел Николай подняться, как почувствовал, что на него навалилась тяжесть. Это фон Рейбенкюнг прыгнул на спину своему врагу. К счастью, немец не подумал о том, что своим поступком сильно осложнил задачу, стоявшую перед драконом. Люцифер не мог уничтожить Отта, и поэтому у Николая появился своеобразный живой щит. Сам же Николай это понял, и забыв о висевшем на нем ученом, который пыхтя пытался обхватить его шею, начал шептать заклинание. Он видел перед собой спасительное окно портала и полностью посвятил все свои силы одной задаче – добраться до него. Но вот, наконец, все было готово. Николай уже чувствовал, как руки немца душат его. Он сосредоточился и произнес заклинание. В следующую секунду груз с его спины исчез. Фон Рейбенкюнха Кюнха отбросило в сторону, и Николай метнулся к порталу. Он буквально ощутил спиной жар пламени, пущенного драконом, но оно не смогло достать его. Добыча скрылась в портале.